Пролог Даже в час пик на Невском проспекте, в самой яркой, самой живописной толпе, вы, конечно, заметите моего героя. Казалось бы, вполне обычный мальчик, в скромном джинсовом костюме, руслый, крепкий, румяный мальчик, каких сейчас тысячи, подросток на грани юношества. Скромный и спокойный мальчик, но чем-то он, безусловно, остановит ваш взгляд, и вы даже несколько секунд будете смотреть ему вслед. Походкой ли, глазами ли, взметнувшись ли под порывом невского ветра, шевелюрой, какой-нибудь мимолетностью, но мальчик этот напомнит вам что-то таинственное и сокровенное из вашей собственной жизни» что-то, чего вы сами, возможно, никогда и не пережили, но о чем, может быть, вы читали или мечтали, или то, что вы видели во сне? Словом, вы сразу поймете, что мимо вас прошел герой приключенческой книги. Полное имя этого мальчика — Геннадий Эдуардович Стратофонов.